Когда путники доехали до застрявшей нивы, уже забрезжил рассвет. Еще раз, безуспешно потоптавшись по полю в поисках трупа, Алексей решил вернуться в город с тем, чтобы по светлу вернуться обратно и хорошенько обследовать местность, найти возможные улики, которые бы пролили свет на это загадочное происшествие. Он осознавал, что такую серьезную информацию, Необходимо проверить до конца, поскольку инцидент может быть связан с убийством и сокрытием тела. О подобных дел он расследовал не единожды и не исключал, что сегодняшний случай вполне мог бы произойти в реальности. Но прежде чем приехать сюда повторно, надо переговорить с Кудряшовым, устало подумал он и приказал водителю с проводником. «Сергей, цепляй него не к себе». А ты, Дмитрий, сядешь за руль, замерзнешь, посигналишь, я тебя подменю. В то время как тихоходная процессия с Уралом и замерзшей Нивой приволоклась в город, уже наступил полдень. Сегодня уже не успею в лес, скоро стемнеет, справедливо рассудил Алексей и, широко зевнув, зябко передернул плечами. Немного посплю, вечером схожу в больницу, переговорю с Кудряшовым а завтра с утра с Прошей выдвинемся на место возможного происшествия чем черт не шутит вдруг в темноте не углядели мертвеца поблагодарив проводника и водителя за помощь следственной группе алексей попрощался с ними и направился на работу заслушав доклад своих подчиненных предупредив прохора чтобы тот к завтрашнему утру был готов к выезду в лес он направился домой чтобы привести себя в порядок после долгого похода, немного выспаться и посетить больницу, где лежал обмороженный виновник ночной суматохи. Дома находилась старшая дочь, которая встретила его с претензиями. «Папа, где ты был? Из-за тебя я прогуляла школу!» Отец погладил дочку по голове и примиряющим голосом ответил. «Извини, Валюша, закрутился на работе». «А что, мама не смогла проводить тебя до школы?» «Мама не успевала на работу, поэтому отвела только Ксюшу, а меня оставила дома. Она все надеялась, что ты придешь и проводишь меня». «Ну ничего, я переговорю с Анной Линишной, она, думаю, поймет и простит». Успокоил он ее и похвалил. «Ты же у меня отличница, все наверстаешь». «Конечно, наверстаю». С гордостью ответила девочка и похвасталась. «Анна Ильинична всегда ставит меня в пример остальным ученикам. Ты давай, сильно не хвались, а то ненароком возгордишься. Будь всегда прилежной и скромной, как тебя учит мама». Наставил он дочку и, бессильно опустившись на диван, попросил. «Хозяюшка, налей чайку, намажь бутерброд, а то я так сильно устал, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Когда девочка вернулась с водруженным на подносе чаем и бутербродами, отец мирно посапывал носом. Она вздохнула и совсем по-взрослому промолвила. «Намаялся бедный за ночь, пусть отдохнет». Алексей проснулся от толчка в плечо. Открыв глаза, он увидел перед собой младшую дочку. «Ой, доченька, уже пришли?» — спросил он, протирая глаза. — Да, пришли, — ответила она и потянула его за руку. — Пойдем, мама зовет кушать. За столом находилась вся семья. Алексей поцеловал жену в щеку и объяснил свое ночное отсутствие. — Был в лесу, поэтому не позвонил и не предупредил насчет Валюши, что не смогу отвезти ее в школу. Завтра утром обязательно переговорю с классной руководительницей. — Да ничего страшного махнула рукой Ирма. Я по телефону разговаривала с Анной Линишной, взяла домашнее задание. Валя его уже выполнила. А что в лесу произошло? Да сами еще не разобрались, пожал Алексей плечами. Один фермер поехал в лес и вроде бы увидел торчащую из-под снега человеческую ногу. Выехали на место, поискали, но так ничего и не нашли. Сейчас мы в неведении, выдумал ли он эту историю? Или говорит правду. Завтра с утра поедем повторно на поиски. Возможно, в темноте чего-то не углядели. Причудилась, наверное, — вставила слово старшая дочь, невольно перебив отца. Такого не бывает, чтобы в лесу торчала нога человека. Отец, еле сдерживая улыбку, сурово нахмурил брови и строгим голосом отчитал дочерей. — Почему слушаете взрослые разговоры? Поели? Марш в комнату. Как только девочки удалились из кухни, Алексей продолжил. «Нам надо полностью убедиться, что все это неправда. Иначе будет какая-то неопределенность, чувство чего-то недоделанного. Короче, я схожу в больницу и переговорю с этим фермером. Посмотрю на его реакцию, оценю адекватность». «Прямо сейчас?» – удивленно вскинула голову Ирма. «Скоро восемь, в больницу могут не пустить». «Передо мной открыты все двери», – шутливо похвастался он, доедая последний бутерброд, несколькими часами ранее, так тщательно приготовленный дочерью. «Завтра будет просто некогда. Утренняя планерка у начальника, а в больнице – обход врачей по палатам, медицинские процедуры. Нет, люблю посещать лечебное заведение только в вечернее время. Кругом тихо, никто не мешает общению с больными». Дежурный врач, изучив удостоверение Алексея, подал ему белый халат и проводил до палаты больного. Прежде чем уйти, он предупредил «Время позднее, постарайтесь уложиться побыстрее». Перед оперативником предстал человек, у которого были перебинтованы лицо и все четыре конечности. Он зыркнул на зашедшего глазами из-под бинтов и в знак приветствия легонько кивнул головой. «Александр Григорьевич, я из милиции. Зовут меня Алексей Петрович Артемов», — представился оперативник. «Хочу задать вам несколько вопросов». «Труп нашелся», — слабым голосом поинтересовался больной. «Кто он такой? Не мой работник?» «Вот по этому поводу я и пришел сюда. Съездили на указанное вами место, но никакого тела, ни ноги не обнаружили» а ваш работник живой и невредимый. — Слава богу, что живой! — облегченно вздохнул Кудряшов и спросил. — Как не нашли труп? А вы хорошо искали? Снег-то там глубокий. Обошли вдоль и поперек, и по несколько раз. Нигде его нет. — Да не может быть! — с отчаянием воскликнул больной. — Я своими глазами видел пятку человека. Это точно была нога человека. Может быть, вы перепутали ногу с корягой? Хотя и похожую корягу мы не обнаружили. А вы точно искали там, где надо? Вы видели мои следы на снегу? Следов не осталось, все замело снегом. А мы искали со слов Дмитрия слева от дороги в 20-30 метрах. Все правильно, там он и лежит. Нет, вы плохо искали. Поэтому, Александр Григорьевич... «Мы хотим завтра с утра поехать туда-обратно и в светлое время еще раз организовать поисковые мероприятия». «Ищите, он там!» — взволнованно выдохнул Кудряшов. «Александр Григорьевич, еще один вопрос. Вы везли своему работнику продукты из спиртное?» «Да, вез», — насторожился больной. «Почему вы об этом спрашиваете?» «Перечислите, какие продукты были в машине?» «Почему были?» – робко спросил Кудряшов. «Они там есть, на заднем сиденье в картонной коробке». «В том-то и дело, что их в машине нет», – огорошил его сыщик. «Куда они делись?» По телу больного пробежала судорога. Он еле выдавил через воспаленные губы. «Это проделки мертвеца!» Алексей поневоле прыснул в кулак и осведомился. «Верите во всякие темные силы? Бояться надо живых, а покойники – самые мирные люди!» «Это была женщина!» – вдруг паническим голосом вскрикнул Кудряшов. «Под снегом – женщина! А ведь я тронул рукой ее пятку!» «Постой, как вы по одной пятке определили, что это лицо женского пола?» – недоуменно спросил оперативник. «Как закрываю глаза?» ко мне сразу приходит какая то женщина паническим голосом прошептал больной она зловещая улыбается так хищно она хочет забрать меня с собой сыщик понял что кудряшов в каком то полубредовом состоянии поэтому решил закончить разговор и напоследок поинтересовался александр григорьевич оставим женщину в покое и вернемся к продуктам что там было «Продукты, продукты», — задумался он, силясь вспомнить то, что он закупил в магазине. «Макароны, маргарин, растительное масло, тушенка, рыбные консервы, э, спички, свечи, папиросы. Что еще? Батарейки к фонарику, изолента. А спиртное? Ах да, спиртное. Купил пять бутылок водки». Полторы выпил сам, когда застрял. — Полторы бутылки? Многовато. Не опьянели? — Да нет же! — раздраженно бросил больной. — Я не разом все опрокинул, а постепенно, ведь сидел же там целый день. Вы хотите склонить к тому, что мне все это показалось по пьяни? Нет, я утверждаю, что труп был! Оперативник легонько похлопал Кудряшова по плечу и, как мог, успокоил. «Верю, верю. Не переживайте. Будем искать дальше. До свидания. Мы еще встретимся». «Ищите! Это была женщина!» Вслед ему крикнул Кудряшов. Перед тем, как уйти из больницы, Алексей зашел в ординаторскую, чтобы оставить накинутый на плечи халат. Застав врача на месте, он спросил, «Каково состояние больного?» «Довольно тяжелое. Мы боремся за его конечности» но кое-что придется ампутировать. «Да уж», — с содроганием протянул оперативник и поинтересовался. «Мне показалось, что он бредит. Может быть такое?» «Не заметил», — пожал плечами врач. «Он испытывает дикие боли. Я вколол ему промедол. Может быть, легкая галлюцинация? Пойду проверю больного». Был поздний вечер, но Ирма была еще на ногах и встретила мужа с вопросом. «Ну и что, — говорит этот фермер, — я еще больше запутался, — развел руками Алексей. Теперь он утверждает, что труп принадлежит женщине». «Женщине? И как он это определил?» «Он уверен, что эта женщина приходит к нему во сне и, представь себе, хочет забрать его с собой». «Какой ужас!» — вздрогнула плечами Ирма и что ты собираешься делать дальше ирма в деле есть еще один нюанс заинтриговал ее муж из машины кудряшова пропали продукты и что осторожно спросила она терзаемая тревожной догадкой это чем то связано с трупом вот именно наигранно воскликнул алексей невольно испугав свою супругу кудряшов утверждает что исчезновение продуктов Проделки покойной. Чепуха какая-то, порывисто выдохнула Ирма. По-моему, этот фермер точно не в себе. И у меня закралось такое подозрение, рассмеялся Алексей. Но факт остается фактом. Продукты-то пропали. Кто их взял? Проезжавшие мимо граждане? А кто мог в ту сторону поехать? Вахтовики не ездили. Отшельник на месте. Охотники? Вполне может быть, но они обязательно проехали бы мимо заимки, и Ермолай заметил бы их. Короче, куча вопросов. «Ладно, разберись», — махнула рукой Ирма и спросила. «Чай попьешь?» «С удовольствием». За чаем жена вспомнила. «Леша, в субботу же твой день рождения. Собираешься отметить?» «Тридцать три года. Возраст Христа». Задумчиво заметил он и спросил: Ирма, может быть отметим скромненько у нас дома? Я бы ребят пригласил. Конечно, надо отметить, оживилась она. Завтра куплю окорочка, у мамы разживусь картошечкой с оленями. Да и в холодильнике у нас давно завалялись бараньи ребрышки, будет чем поподчивать гостей, а спиртное осталось еще с юбилея отца. Вот отлично, есть чем справить именины. Радостно воскликнул Алексей и, притянув к себе жену, поцеловал ее в щеку. «Ты у меня самая лучшая на свете!» Супруги еще долго сидели за столом, обсуждая предстоящее празднество. Между делом, вглядываясь в экран крохотного телевизора, показывающего их любимый телесериал, тени исчезают в полдень. В середине фильма Ирма зевнула и пошла в спальню, на ходу бросив. Ты досмотри, а я прилягу, завтра рано вставать. Посмотрев фильм до конца, Алексей лег на кровать, но спать не тянуло, виной тому дневной сон. Он лежал в темноте с открытыми глазами и думал о родных. Признавшись жене в том, что она самая лучшая на свете, муж нисколько не слукавил. Еще будучи совсем молодыми, они поженились по большой любви. От любви же родились их дочери. Со временем чувства между супругами не угасли, а крепли еще сильней. Их любовная лодка не разбилась, а быт в суровые для страны годины. А ведь многие не могут похвастаться этим. С сожалением, думал он о своих коллегах, у которых разладилась семейная жизнь. Бытовая неурядица, необустроенность, безденежье только в моей группе трое разведенных. Артемовы отличались особым гостеприимством, оперативники любили встречаться у них дома, чтобы отпраздновать какое-нибудь событие или собраться просто так, чтобы отвлечься от насущных проблем, расслабиться, поговорить по душам за чашкой чая. Бывало, мужчины баловали себя чем-то покрепче, но всегда придерживались рамок приличия, И нормы. Хозяйка неизменно встречала гостей радужной улыбкой и быстро накрывала стол, чем снискала трепетное уважение у друзей мужа. Не каждая жена стерпит такое шумное сборище сыщиков, а стол у семьи никогда не оскудевал. Несмотря на повсеместный дефицит, Ирма всегда старалась иметь в запасе хоть какой-то набор продуктов, чтобы достойно встретить любого, кто заглянет к ним на огонек. С этими приятными мыслями Алексей закрыл глаза, ощущая на себе всю полноту счастья, которую дарит ему его семья. Опасности рядом, не ради награды, ты